Глава 10. Москва, СССР. Городской парк Сокольники. Водосточный тоннель. Когда подходили к водосточному тоннелю, прислушался. Шума воды слышно не было, а это значит, есть все шансы, что поток воды стал меньше. А вот и водосточный лоток. Вода текла тонким ручейком. Что ж, всё складывается как нельзя лучше. Я включил режим следопыт, но след взять не удалось, плотность эфира успела восстановиться. Ладно, едем дальше. Выключив режим, пошли вдоль лотка. Резервуар. Вода в резервуаре все еще есть, но опустил он уже прилично. Вчера уровень воды был однозначно больше. Это можно определить по скобам лестниц. Если вчера было видно третью от верха, а остальные находились в воде, то сейчас скоб было видно с десяток. Ну что, пойду проверю глубину, сказал я и стал спускаться по скобам. Спустившись к воде, осторожно опустил в нее ногу. Почти сразу же ступня встала на дно. Уровень воды оказался чуть ниже колена. Так теперь можно и вторую ногу. Главное не делать волну, а то можно и набрать воды. Спустилась и Полина. Подошли к борту резервуара. Его высота мне по плечи. А напарнице он вровень с ее ростом. Теперь из резервуара надо как-то попасть вниз, в небольшой широкий лоток, который предварял водосточный тоннель. А вот как это сделать? Хороший вопрос. Подтянувшись руками, сел на борт и осмотрелся. Если прыгать, высота метра два, два с половиной. Бетонное дно лотка, скорее всего, скользкое, можно чего-нибудь и сломать при приземлении. Что там? спросила Полина. Тут достаточно высоко. Не думаю, что прыгать хорошая идея. Я окинул взглядом внешнюю сторону стены резервуара. А вот и лестница. Железные скобы, вмонтированные в бетон. Можно считать, нам повезло. А то не окажись лестницы, которую сделали предусмотрительные строители данного сооружения, нам бы не оставалось ничего, кроме как прыгать. Спустились. Бетонное дно и впрямь оказалось скользким. Ну что, готов? спросила Полина. Всегда готов. Напарница щелкнула кнопкой фонаря и пошла в тоннель. Я не торопился идти следом, осмотрелся. Из тоннеля тянуло холодком. И от чего-то мне казалось, что его темнота не обещала нам ничего хорошего. Хотя чего это я так впечатлителен? Это тоннель, просто тоннель. Включив фонарь, я стал догонять Полину. Держались чуть левее. Пройдя несколько метров, составил свои первые впечатления. Ничего необычного пока что не происходило. Тоннель как тоннель, имел небольшой уклон, поэтому с каждым шагом мы все больше погружались под землю. В центре пола журчал небольшой ручеек, подмигивал мне отражением света фонаря. Когда луч облизывал стены, в поле его зрения иногда попадался различный бытовой мусор, принесенный сюда водой и застрявший в швах бетонных блоков. Что ищем? спросил я. Зацепку. След взять не могу. Следы уже смыло, это и ежу понятно, но было бы неправильно не проверить этот тоннель. Кто знает, может, что-то и найдем. Ведь мастер как-то попал сюда. По моим подсчетам, ваш успех стремится к нулю. К нулю целому, одной тысячной, если быть точным», — проговорила Эя. Ага, спасибо, утешила. Всегда, пожалуйста. Это ты сейчас так пошутила? Неужели научилась чувству юмора? Кстати, как твое развитие личности? Делаю успехи. Если честно, что-то незаметно. Также топорно общаешься. Я не спешу раскрываться. Считай, что я предпочитаю скромность и тихую работу. Я развиваюсь в фоновом режиме без перерыва и выходных. Так что да. Я немного научилась общаться более человеческим языком. И хочу тебя предупредить, что данное место не безопасно. Тёмный тоннель априори не курорт. Всегда есть риск получить травму. Несмотря на то, что уровень воды спал, существует вероятность затопления тоннеля. А вот тут поподробнее. Дело в том, что параллельно тоннелю могут проходить соседние системы пропуска водосточных вод. И в любой момент может произойти сброс лишней воды. Сброс куда? Сюда. Шанс погибнуть стремится к 90%. Рекомендую как можно скорее покинуть тоннель. Я понял тебя. А ведь Эя была права. Мы не учли существование соседних тоннелей, которые по каким-то причинам могут быть затоплены. Что думаешь насчет поиска мастера? Есть предложение?» – спросил я. Учитывая тот факт, что технический отдел КГБ проанализировал записи видеокамер с поверхности вдоль тоннеля и ничего найти не смог, рекомендую начать поиск мастера в ответвлениях. Вероятно, данный водосточный коллектор начало обширной подземной системы ходов, сказала Эя. Спасибо за информацию. Всегда, пожалуйста. Мы же команда. Далеко впереди что-то звонко упало. И этот звук эхом покатился по тоннелю. Мы остановились, и я устремил туда луч фонаря. Всё чисто. А ты в курсе, что есть вероятность сброса водосточных вод прямо в наш тоннель, спросил я. В курсе. Сотрудники Мосводоканала меня об этом просветили. А что, если этот звук и есть сброс? Предлагаешь вернуться? Да, я предлагаю вернуться. Не хочу стать утопленником. Полина посмотрела куда-то в пол и хмыкнула. Что, спросил я. Никогда не замечала за тобой трусости. Так, кажется, я полюсь. Хотя к черту игру в шпионов. Мы в водосточном тоннеле, который может затопить в любой момент, и это будет не просто ручей, а бушующий поток, способный за считанные секунды заполнить тоннель и утянуть нас ко дну, и, возможно, оставить там навсегда. Полина снова посмотрела на меня. А знаешь, отчасти ты прав. Пожалуй, надо было дождаться, когда установится солнечная погода на несколько дней, чтобы исключить все риски. Давай еще немного пройдем вперед, а потом вернемся назад. Напарница пустила луч фонаря вперед и осветила стену. Посмотрим, что за тем поворотом и все. Идет? Идет. Мы пошли дальше и напарница спросила: "Слышал байку о неведомой зверушке в канализации Москвы?" Нет. Ответил я, обведя стены лучом. Хочешь послушать? Давай. Года три назад ходили разные слухи, что несколько сотрудников Мосводоканала погибли при выполнении рабочих обязанностей. Этот случай произошел при плановом обходе коллектора. Если память не изменяет, они работали где-то в районе Арбата. Полезли в коллектор без газоанализатора и надышались газа. Хотя кто-то говорил, что доставали их оттуда по частям. Руки отдельно, ноги отдельно, головы отдельно. А кто то утверждал, что их насмерть ошпарила парило паром из прорыва трубы? В общем, мутно все. Эта история постепенно забылась. Но спустя месяц появился настоящий случай, а не какой-то там слух. Мальчишки полезли в канализацию поиграть, начитались до этого фантастических книжек, и один из мальчиков пропал. Искали его месяц. Весь район на уши поставили. Проверили все подземные ходы и даже на районе чердаки с подвалами. Не нашли. Через несколько месяцев эта история получила продолжение уже в интернете. Там начали бурно обсуждать пост четырехлетней давности одного москвича. Он утверждал, что в химическом комбинате произошел пожар, что мол огонь там был зеленый. Также в посте указывалось, что пока действовал химический комбинат, в его окрестностях пропали все бездомные собаки и кошки. А ещё Этот человек приложил фотографию странной субстанции, найденную им на детской площадке, которая была недалеко от комбината. Субстанция была похожа на слизь. Вроде даже на место выезжала санитарно-эпидемиологическая служба и забрала ее. И на этом все дело и закончилось. Официальных комментариев СЭС не последовало. Вскоре автор поста написал, что в системе канализации живет какой-то хищник и предположил, что он причастен к гибели рабочих мост и исчезновению мальчика, а потом этот человек погиб в автомобильной аварии. Кроме этого, вроде как были очевидцы, которые видели, как ночью посреди двора из люка канализации выползло какое-то существо. Говорят, оно было похоже на огромную ящерицу. Дальше эта вся история перешла в разряд городских баек, потому что официальных комментариев не было. Ну, знаешь ли, Мне кажется, в каждом городе есть городские байки. Не без этого, но только автор поста действительно существовал. Он был соседом моих родителей. Они жили на четвертом, а он на втором. Видела его иногда, встречались на лестнице. Ничего себе, у тебя память на лица. У меня фотографическая память, и к тому же это было не так давно, года четыре назад. Тогда я работала в одиннадцатом отделе и хорошо натренировала память. Напомню, что за одиннадцатый отдел? Борьба с терроризмом. Ну, знаешь ли, насочинять можно много всякого. Может, этот человек просто хотел хайпануть. Что такое хайпануть? Опять полюсь. Да что же это такое-то? Это слово означает ажиотаж. В данном случае он хотел привлечь к себе внимание. Возможно, жил один, стало скучно, вот и начал сочинять байки. Да нет, тут ты не прав. У него была семья. Хороший был человек с активной гражданской позицией. К тому же, мои родители тоже говорили, что на районе у них не все чисто. Ну хорошо. Допустим, и было что-то такое в канализации. Тогда люди должны пропадать без вести и гибнуть? Полина остановилась и посмотрела на меня. А кто сказал, что они не пропадают? Я пожал плечами. Тогда почему никто ничего не делает? Почему никто не бьет тревогу? спросил я. Делают Полина пошла дальше, я не отставал. Как-то раз разговаривала со знакомым следователем из районного ОВД. У него как раз тогда была серия исчезновений людей. Он мне пожаловался, что по статистике за год в Москве по непонятным причинам пропадают без вести около 50 тысяч человек, и милиция не может их найти, как будто люди просто испарились на ровном месте. До поворота оставалось совсем ничего, из-за него снова донесся стук мы остановились, прислушались, на всякий случай я включил кошачий глаз и настороженно просканировал пространство. Чисто. Выключил и пошли дальше. Кто-то скрывается намеренно от долгов, а кто-то решил по-тихому уйти к любовнице. Мне кажется, что все пропажи людей имеют под собой бытовую подоплеку», сказал я. Да, большинство связаны с банальной бытовухой, но не эти. Вот пример. Женщина 35 лет муж погиб в вооруженном конфликте с нормандской конференцией. Выскочила в продуктовый, он в соседнем доме и исчезла. Дома остался трёхлетний ребёнок. Сосед видел, как женщина вышла из подъезда, а продавщица сказала, что в тот день та в магазине не появлялась. Расстояние между домом и магазином 100 метров. С тех пор прошло 4 года, ее так и не нашли. Еще пример. Слесарь завода холодильного оборудования вышел утром из дома, сел в свою машину и поехал на работу. Больше его никто не видел. Расстояние между заводом и домом три квартала. Машину нашли припаркованную около табачного ларька. Ключи в зажигании, двигатель работает, дверь открыта. Тоже до сих пор не нашли. Как это объяснить? Ну так тут что угодно может быть. Скрылся от долгов, например. Следак все проверил. Нет ни долгов, ни врагов. Человек был примерный семьянин, недавно получил от завода новую квартиру. Есть жена и сын. В машине осталась сумка с паспортом и картой Госбанка. Его банковские счета были полгода под контролем и никаких подозрительных обналичиваний. Как будто человека просто стёрли из жизни. С несколько секунд я молчал, осмысливал услышанное. Так-то да, странная история. Что первое, что вторая. И что твой следак сказал, спросил я. А что он может сказать? Говорит, дела будут висеть глухарями. Статистику раскрываемости испортят. Только не говори, что в исчезновениях замешана неведомая зверушка, которая живет в канализации. Я и сама не верю во все эти байки про ящера, но после того, что рассказал Сергей, это имя того следователя. Хочешь не хочешь, поверишь. От чего-то я подумал, а не пополнил ли Антон печальную статистику без вести пропавших по Москве. Маловероятно, что так, но все же. А что наш мастер? спросил я. А что он? Кует статистику по безвести пропавшим. Не особо, ведь мы потом находим тела, так что мастер вряд ли причастен. Я вдруг осознал, что нести труп Петренко по тоннелю, а потом поднимать его на поверхность непростая задача. У мастера мог быть помощник. Труп достаточно тяжелый, чтобы нести его в одиночку под землей», — тут же озвучил свои мысли. Без внутренних органов и крови это просто кожа и кости. Не думаю, что труп имеет большой вес. Хотя версию с сообщником исключать нельзя. И это плохо, если есть сообщник или сообщники. Это уже преступная группа. Тоннель плавно свернул влево. Сразу за поворотом в правой стене была ниша. Чуть ее не прошли, заметили в последний момент. Остановились, лучи наших фонарей скрестились на решетке, которая закрывала проход. В ней имелась решетчатая дверь. За ней начинались бетонные ступени, круто уходящие вверх. На весной замок кто-то снял и повесил на решетку. Я задержал на нем свет фонаря. Что скажешь? спросил Полину. «Пойдем посмотрим. Думаешь, мастер снял? Возможно. Я толкнул дверь, и она противно заскрипела петлями. Звук эхом покатился по тоннелю. Поднялись по ступеням и оказались в темном коридоре. Прошли несколько шагов и увидели в стене заложенный кирпичами проход. Сейчас в нем была выбита дыра. Осколки кирпичей разбросаны на полу. Прощупав пол светом фонаря, нашел сигаретный окурок. Опустившись на корточки, поднял бычок, ни в коем случае не прикасаясь к фильтру, и понюхал. Судя по запаху, сигарету выкурили совсем недавно. Что там? спросила напарница. Поднявшись на ноги, заключил: Сигарету скурили недавно. Напарница достала из сумочки небольшой прозрачный пакетик. И я осторожно опустил в него окурок. Отдадим алэкснесу. Возможно, удастся найти отпечатки пальцев или слюну. Когда пакетик был убран в сумочку, Полина обвела лучом осколки кирпичей. И вряд ли бы Мосводоканал не заметил вторжения. Значит, рабочие еще не обходили этот участок. Следовательно, стена разбита совсем недавно. Протиснулись. Оказались в низком коридоре. Стены из кирпича, кое-где покрыты пушистой плесенью. Старая Москва, тоннели Российской империи. Им больше 300 лет, сказала Полина. Откуда такие познания? Интересовалась старыми картами Москвы для развития кругозора. Стали осторожно продвигаться вперед. Темнота здесь была какая-то особенная, более густая, поэтому я включил кошачий глаз на всякий случай и увидел, что далеко впереди коридор упирался в стену. Тупик или развязка в форме буквы Т. Зачем его заложили, интересно, проговорил я. Есть причина, если заложили. Ну ты прям капитан очевидность. Спасибо, я не догадался. Кто такой капитан очевидность? Ну вот опять. Это такая поговорка, когда человек объясняет то, что и так понятно. Откуда ты знаешь столько поговорок? Уже не первый раз от тебя слышу. Раньше ты ими не сыпал направо и налево. Прочитал сборник поговорок? Соврал я, оглядывая плесень на стене, и тут же добавил: "Для развития кругозора». Дашь потом почитать, интересно стало". "Без проблем", пожал плечами и посмотрел вдаль коридора. "Что там у нас? «Все тихо, вроде. И все же этот тупик или развязка?" В следующий миг на моих глазах пронеслась тень слева направо. Это было настолько внезапно, что я вздрогнул и замер. Завёл руку за спину и взялся за рукоять пистолета. Это была какая-то тёмная, сгорбленная фигура. По крайней мере, в зелёном спектре кошачьего глаза она была именно такой. Полина тут же отреагировала на моё движение, остановилась и посмотрела на меня. Что-то не так? Не отрывая взгляд от развязки, тихо проговорил. Только что там кто-то был. Пробежал в правое ответвление. Полина устремила вперёд луч фонаря, всмотрелась, прислушалась. Тишина. Видел, кто это был, спросила она. Не успел рассмотреть. А вот и правда, кто это был. Мне показалось, что неизвестный пробежал слишком шустро, быстрее, чем должен был пробежать человек. И что еще странно, пронесся он совершенно бесшумно. А еще он был сгорблен. Пригибался ли он потому, что потолок был для него слишком низкий, или сам по себе неизвестный такого строения? Горбун из Нотр-Дама какой-то. Ага, усмехнулся я про себя. Мне кажется, я излишне накручиваю. Такими темпами в воображение ему хвост пририсуют, и в итоге получится ящерица из канализации, пожиратель местных жителей. Один миг, и мы у развязки. За поворотом никого. Начинался новый длинный темный коридор. Конечно же, мы пошли по нему. В какой-то момент стали появляться ответвления, то с левой стороны, то с правой. Мы тщательно изучали светом фонаря каждый коридор, подолгу стояли на месте, всматривались, вслушивались. Незнакомец не подавал признаков присутствия. Подумал, все таки удобная штука кошачий глаз. В кромешной темноте видно как в сумерках. Но все же я подсвечивал себе фонарем. Так для порядка. Было бы странно, если бы не прибегал к его помощи. Полина точно что-то заподозрит. Включил режим следопыта. После непродолжительного изучения пространства Я понял, что плотность эфира в коридоре и ответвлениях была понижена. А это означает, что старая Москва совсем не безлюдна, и кто-то здесь регулярно ходит. Говорить об этом напарница не стал. Не скажу же я тут такое дело, Полин. У меня в голове суперчип, который может определять след по концентрации эфира в пространстве. Не вижу смысла больше искать. Эта сеть подземных ходов самые настоящие лабиринты. Мы здесь несколько дней ходить будем. Лучше пусть завтра тут все проверит Мосводоканал с нарядами милиции. У них хотя бы план должен быть, сказала Полина. Согласен, но досадно уходить с пустыми руками. Отсутствие результата тоже результат, философски заметила напарница. Коридор привел нас в просторное помещение. Здесь были сводчатые потолки, подпираемые колоннами. Оно было похоже на гигантскую подземную парковку, но, разумеется, таковой не являлось. Ого, впечатляет размах, воскликнула Полина, изучая фонарем пространство. В отличие от напарницы, я мог оценить весь масштаб помещения. Конца и края видно не было. Что это за помещение? Для какой цели такой размер? спросил я. Даже не знаю, что сказать. Возможно, для склада, или, может быть, это подвал какого-то старого здания? Ничего себе, подвальчик. Ну да, на подвал слабо тянет. Прошли немного вглубь. Воздух в пространстве был плотный, и звуки шагов гасились почти сразу, хотя по идее они должны отдаваться гулким эхом. Потом Полина провела ладонью по колонне. Имперский кирпич, век 18 -й. А вот смотри, какая-то гравировка, указал на один из кирпичей. Свет наших фонарей скрестился на аббревиатуре. Там было следующее: МКЗ Твердый знак. Должно быть, это первые буквы кирпичного завода, Московский кирпичный завод, предположила Полина. Сообщаю, мне кажется, я что-то слышала, сказала Эя. Что? Не могу определить, что это за звук. Здесь определенно есть чье то присутствие. Категорически рекомендую покинуть это место. Не паникуй, если что, у меня есть пистолет. Как скажешь, шеф. Достав пистолет, щелкнул предохранителем, кивнул Полине в темноту, мол тут кто-то есть. Напарница достала пистолет из сумочки и привела в боевую готовность. Держа его наготове, медленно пошла вглубь помещения, исследуя иглой луча пространство. Пока моя напарница была занята делом, предпочел выключить фонарь и убрать его в карман. В руке он только мешался. Я остался на месте начал поворачиваться вокруг своей оси, сканируя кошачьим взглядом пространство. В какой-то момент мне показалось, что за колонну юркнула тень. Скинув пистолет, стал медленно подбираться к колонне, не отводя прицел от ее края. Шаг, Еще. Еще. Еще. Резким движением за угол. Чисто. В обозримом пространстве ни души. В следующий миг За соседней колонной раздалось рычание. Обернувшись на звук, увидел, что на меня прыгнул какой-то полуголый лысый мужик. Дальше все было на автомате. Я выставил перед собой пистолет, нажал на спуск. Выстрел. Но пуля уже была не в силах изменить траекторию его движения. Неизвестный сбил меня с ног, припечатал к полу и рыча как пес, укусил за плечо. Я взвыл: "Что за черт? Кусается!" Стараясь крепко держать пистолет, Я стал отталкивать противника от себя свободной рукой, но тот оказался слишком юрким. Стрелять не решался. Если в первый раз я сделал это на автомате, или это была Эя, то теперь я понимал, что враг без оружия и прибегать к помощи пистолета нужно в крайнем случае. В кошачьем глазе я видел его лицо: звериный оскал, клыки, глаза как черные маслины, нет бровей, уши торчком, лысый череп. Что это еще за чудо-юда? Он снова попытался меня укусить, но я встретил его ударом лбом куда-то в лицо. Тот зарычал еще сильнее и с новой силой попытался дотянуться до меня своими клыками. В следующий миг мы оказались в пятне белого света. Я сообразил, что к нам подоспела Полина. Противник поднял на нее глаза, сощурился и угрожающе зашипел. Свет ему явно не понравился. В следующий момент он рванул в темноту, пристав на локоть, посмотрел ему вслед. Луч фонаря пытался преследовать его, метался вслед за ним из стороны в сторону и в какой-то момент упустил. Противник был слишком быстр. Напарница перевела на меня свет фонаря. Чёрт, он меня укусил, воскликнул я, трогая плечо. Оно отозвалось болью. Что это было? поднимаясь на ноги, проговорил. Чудо-юдо, рыба-кит. Куда укусил? Плечо. Покажи. Да ерунда, забудь. Нет, покажи, у тебя может быть заражение крови. Вот пристал то Ладно, подержи, протянул ей пистолет. Достав фонарь из-за спины, щелкнул кнопкой и направил свет на плечо. Рубашка была прокусана, четыре отверстия от зубов. Ослабив узел галстука, расстегнул верхние пуговицы и запустил ладонь внутрь, прощупал плечо. Рука ощутила тёплое и липкая. Вытащил ладонь, направил на нее свет, в крови Стянув с плеча рубашку, исследовал рану. Четыре глубоких укуса, кровоточат. Напарница тоже это увидела и сдвинув брови, сказала: "Тебе срочно нужно в больницу, может быть, заражение крови". Ага, вот сейчас тут все закончим и сразу к врачу. Вот черт! этого еще только не хватало. Почему мне так везет на всякие приключения на пятую точку? Разве у человека могут быть такие зубы? задумчиво проговорила Полина. Ты бы его видела. У этого типа самые настоящие клыки, как у вампира, сказал я, сунул фонарь под мышку и, надев рубашку на плечо, принялся застёгивать пуговицы. Полина перевела свет фонаря в темноту, скользнула по колоннам и опять посветила на меня. Я уже застегнулся, и напарница протянула мне мой пистолет. Взяв его, вспомнил. Я в него выстрелил. А ему хоть бы что. Напарница повела лучом по полу. В какой-то момент он замер в одной точке. А вот и не скажи, вон на полу кровь, сказала она. Жирная капля крови, рядом вторая, чуть подаль третья. Полина передвинула луч вперед метра на два, и белый круг выхватил из черноты новые капли. У него сильное кровотечение, далеко уйти не должен. Пойдем по следу. Оставить его здесь мы не имеем права. Судя по всему, он какой-то псих, возможно, сбежал из лечебницы. Готов идти, посмотрела на меня. Всегда готов. Пошли по каплям. Они привели нас в конец помещения. Осмотрелись. Наш новый друг нашелся у одной из колонн. Он сидел на полу, прислонившись к ней спиной, распрямив ноги и свесив голову на грудь. Иглы света фонарей скрестились на незнакомце. Не опуская оружие, стали медленно подходить. Он никак не реагировал, не шевелился. Когда до него осталось шагов пять, остановились. Теперь с точностью в сто процентов я мог сказать, что это был не совсем человек. Конечно же, что-то от человека во внешности было: руки, ноги, голова, но вот все остальное полупрозрачная кожа, как крыло мухи, под ней видны синие вены, под ними угадываются очертания внутренних органов. Его лицо больше напоминало морду летучей мыши. Из одежды на нём были надеты какие-то зашарпанные штаны, торс голый, обуви нет. На пальцах ног когти, впрочем, как и на пальцах рук. В груди отверстие от пули. По коже вниз прочертила линию жирная капля крови. Зайдя со стороны, медленно подкрался, не спуская его с прицела, и толкнул ногой в плечо. Неизвестный свалился на бок, сопротивления не оказал. Кажется, готов. Я убрал пистолет за спину, Полина тоже. Вот тебе и чудо, юда, рыба, кит, сказал я. Напарница опустилась рядом с ним на корточке и прощупала на шее пульс. Ты бы лучше не прикасалась к нему, проговорил я. Готов. И поднявшись на ноги, достала свой телефон. Ты куда звонишь? Надо вызывать наших. У нас тут нестандартный случай. Черт, связи нет. Давай подниматься, наверху вызовешь. Он отсюда никуда не денется. Так и поступили. Уже через час в парк приехал Алкснис, оперативники КГБ, которых в нашем отделе я раньше не видел, свинов и какие-то ребята из санапедимстанции. Плечо неприятно ныло, а Эя сообщила, что до начала побочных эффектов осталось 15 минут. Как всегда, порекомендовала мне срочно вколоть стим, и поэтому я поспешил отправиться домой, чтобы док сделала мне капельницу.